глава вторая. Нинка вернулась домой в задумчивом состоянии, которое было ей вообще-то совсем не свойственно. Главное, произойти такому состоянию было ведь совершенно не из чего. Они с Жан-Люком отлично провели время, съели по огромной тарелке таджина, мяса тушеного с овощами, приправами и черносливом. Потом все-таки пошли на площадь Бабур перед центром помпеду Там как раз играл Залихватский студенческий оркестр, выступал бродячий фокусник и было очень весело. Потом Нинка отвела мальчишку домой. Наверное, полин успела закончить свою срочную работу, потому что у нее уже сидели гости. Она предложила Нинке присоединиться к их шумной компании, но та не захотела, сама не понимая почему. И только теперь, войдя в тетушкину квартиру, она это поняла. А вот из-за странной задумчивости в которой ее по непонятной причине поверг этот длинный день. «Может, я просто от уборки устала?» — подумала Нинка, заглядывая в собственноручно вылизанную накануне гостиную. Вообще-то тетушкина квартира ей нравилась. Нинка не предполагала, что настоящая парижская квартира может выглядеть так. Так безалаберно, вот как бабушка Таня называла подобный вид. Все здесь было несимметричное, странное. На каждом шагу упрыгивали какие-нибудь стенки, лесенки в три ступеньки, неожиданные повороты и закоулки. И главное, ни в одной из четырех комнат не царил монументальный порядок, который Нинка терпеть не могла. Очень живая это была квартира. В этой квартире тетя Мария родилась, выросла и жила всю свою жизнь. Она рассказывала, что когда родители покупали ее, Мария считался довольно захудалым кварталом. Это было что-то аристократически обветшалое. А сейчас на его улицах кипит самая настоящая, предельно, вернее, беспредельно привлекательная парижская жизнь. И достаточно просто выйти из дому, чтобы сразу же в нее окунуться. Равины, гомосексуалисты, владельцы маленьких галерей, книжные черви, туристы, пекари из Восточной Европы, рокеры из Западной. Все они составляли такой пестрый водоворот, при погружении в который у кого угодно занимался дух. И все это очень Нинке нравилось. Поэтому она никак не могла понять, отчего вдруг охватило ее то странное состояние, тревожное недоумение, что ли, от которого она хотела, но никак не могла избавиться. Она налила себе вина, включила телевизор, уселась перед ним на ковер. Как раз начались вечерние новости. Показывали забастовку французских фермеров. Посреди парижской улицы стоял прицеп с навозом. На его фоне журналистка, очень, кстати, стильная, на фермершу ничуть не похожая, рассказывала о требованиях производителей молока. Во Франции кто-нибудь бастовал каждый день. То фармацевты, то энергетики, то транспортники. Слушать про это было Нинке не то чтобы неинтересно, а все это не имело к ней отношения, вот в чем дело. Ей было все равно, добьются ли фермеры, чего они там хотят, повысит ли правительство пенсионный возраст, И даже то, что вроде бы непосредственно ее касалось, увеличение платы за учебу, тоже ей было безразлично. Сознавать, что все волнующее людей вокруг остается для тебя совершенно чужим, было как-то неприятно. Из-за этого дурацкого ощущения собственной чуждости всему и вся, Нинке вдруг показалось даже, что сидит она не в квартире в центре Парижа, а в заброшенном доме где-нибудь в глухой деревне под Тамбовом, И все, что происходит в большом мире, происходит отдельно от нее и не имеет к ней никакого отношения. Кстати, почему вдруг под Тамбовом? Ну да, про Тамбов бабушка рассказывала, она там войну жила. И маме новый муж кажется родом из-под Тамбова. Вот именно, что из глухой деревни. Тряхнув головой, чтобы прогнать дремоту, Нинка допила вино и вскочила с ковра так решительно, будто собралась на баррикады. Здесь не Тамбовская деревня, и напиваться в одиночестве ей незачем и не с чего. Она шла по улицам Море, заглядывая в окна всех кафе, открытых в этот час, то есть просто во все окна цокольных этажей, которые образовывали длинную светящуюся ленту. Попробуй еще выбери, где посидеть. После сытного таджина ужинать совсем не хотелось, и Нинка зашла в бар. Она давно его приглядела. Ей понравилось название «Прекрасная гортензия». И то, что он старый, и что сидящие в нем люди о чем-то яростно спорят, что-то горячо доказывают друг другу. Жизни ей хотелось, вот чего. Непонятно только, с чего вдруг ей захотелось погрузиться в чужую жизнь. Раньше ведь вполне хватало и собственной жизни, и, главной собственной жизнерадостности Нинка взяла бокал красного вина и вселась за столик у входа. Отсюда было удобно разглядывать посетителей прекрасной гортензии. «И как они здесь такие получаются?» — думала Нинка, переводя взгляд с людей, сидящих за правым от нее столиком, на тех, что сидели за левым, потом на сидящих у барной стойки, на высоких табуретах. Таким же взглядом, любопытным и рассеянным одновременно, она поглядывала и в окно, на прохожих возле бара. «Мне вот никогда в жизни так не одеться!» ведь вроде же ничего особенного, курточка, шарфик, а все другое, чем у нас. Эти рассуждения полностью относились к входящей в бар девушке в гладком черном пальто и в пестром шарфе. Шарф этот был намотан у нее вокруг шеи таким умелым образом, что играл всеми цветами своей шелковой радуги и выглядел магнетически. — Ну вот как они так одеваться умеют? — в очередной раз подумала Нинка, провожая взглядом девушку, которая прошла к стойке. Глаз же не отвести, как от...» И ахнула. На высоком табурете у стойки сидел Феликс Ларионов. Только что его не было, и вдруг он откуда-то взялся. Ее законный супруг собственной персоной. «Ничего себе!» — воскликнула Нинка, вскакивая из-за стола. «Ты что здесь делаешь?» «Кальвадос пью», — сообщил супруг. «Орать только не надо». Он взял большую, наполовину пустую рюмку, которая стояла перед ним на барной стойке, и пересел за столик Нинки. «А здесь все равно все орут», — пожала плечами Нинка. «Чего это я в самом деле?» — подумала она при этом. Затрепыхалась, будто родню увидела. «Все здесь не орут, а спорят на высокие темы», — сказал Феликс. «Это кто ему сведению бар для интеллектуалов?» «Намекая, чтобы я поискала другое заведение», — хмыкнула Нинка, Феликс не ответил. Он мало изменился с того дня, когда они с Нинкой вышли из грибоедовского ЗАГСа. Темные глаза посверкивали так же непонятно и таким же отстраненным, как тогда, было выражение лица. «Индеец на тропе войны». Или «За трубкой мира». Курить в баре, впрочем, было запрещено. Нинка раньше курила мало, а в Париже пришлось совсем бросить. Иначе в большинстве кафе было не посидеть, все время приходилось рыскать в поисках закутков, где разрешено предаваться страшному никотиновому пороку. «Оставайся, — разрешил Феликс. — Расскажи, как ты живешь?» «Это невысокая тема», — фыркнула Нинка. «В старом мире всему найдется место», — непонятно заметил он. «Так как?» «Что как? Живешь как? А тебе не все равно?» «В общем-то, все равно», — пожал плечами он. «Но раз уж мы увиделись, то почему не поинтересоваться?» «Могли бы и не увидеться». Точно так же пожала плечами Нинка. Я сюда случайно зашла. А я не случайно. Ну, конечно, ты же дня не проживешь, без спора на высокие темы. Я шел по твоему адресу, не обратив ни малейшего внимания на ее тон, который самой Нинке казался весьма ироническим, сказал Феликс. То есть по адресу твоей тетушки. Собирался у нее спросить, где тебя можно увидеть. Заглянул по дороге в бар, рюмку выпить и книжки посмотреть. Вижу, ты сидишь. Причем тут книжки не поняла Нинка. Их здесь продают. Если хочешь, можешь купить, и он туда идти читать. Феликс кивнул на комнатку в глубине бара. Дверь была приоткрыта, и там, в маленькой светящейся гостиной, действительно виден был человек, читающий книгу. На столике перед ним стоял бокал красного вина. Сам читая фыркнула Нинка. — Ну так что тебе от меня понадобилось? — Говорю же, ничего. Хотел спросить, как ты живешь. Прекрасно я живу. Еще какие будут вопросы. Она все ожидала, когда он, наконец, обидится. Хотя от него же ее наскоки отлетают, как гороховые пульки от кирпичной стенки. Как-то она забыла. — Тогда почему взгляд у тебя собачий? — спросил Феликс. — Что? — Почему у тебя тоскливый собачий взгляд? — повторил он. Нинка хотела уж было обидеться сама, но неожиданно подумала. Значит, это даже со стороны заметно. «Чего же обижаться?» «Не знаю», — вздохнула она. «Я, понимаешь, сама не пойму. Вроде бы и правда все у меня окейно. И день хороший был. Что значит хороший? То и значит». И слова за слово Нинка не заметила, как пересказала ему весь свой день, да еще выуживая из памяти такие события, которые, когда они происходили в действительности, казались ей мелкими незначительными. «И чего же ты не понимаешь?» Молчав после ее рассказа секунду, не больше произнес Феликс. «Почему меня такая тоска взяла? Вот чего!» — объяснил Нинка. «А что здесь непонятного? Жалко тебе его вот и все?» «Кого?» — машинально переспросила Нинка. И тут вдруг все, что она чувствовала в этот день, словно вспышкой озарилось в ее сознании. «Ну, конечно, это так. Ей жалко Жан-Люка, жалко чуть не до слез» она только потому не поняла этого сразу сама, что ничего подобного с ней никогда не происходило прежде. «Ой», — пробормотала она, — «конечно, жалко. И главное, что делать, непонятно же». «Ничего ты не сделаешь», — сказал Феликс. Нинке показалось, что голос у него чуть дрогнул. «Не твой же это ребенок. Вырастет, сам решит, что ему делать». «Так это ж когда еще будет?» «Ладно, Феликс одним глотком допил кальвадос. Ты сейчас куда?» Да посижу еще полчасика и домой. Домой это к тетушке? А куда еще? Ты же собиралась квартиру снять. Я сниму. С одной девчонкой пополам, только попозже. Тетушка в Москве пока, и глупо же, чтобы ее хоромы пустые стояли. Хоромы? Ну да, у нее квартира большая, правда старая. Трущобы, что ли, усмехнулся Феликс. Да нет, дом-то приличный, только 18 века. Это называется не старый, а старинный. Да то для Парижа не особенно. Ну, старинный не все ли равно. Красивые у нее. У них же здесь, знаешь, оживилась Нинка, у всех такой вкус, как будто не люди, а дизайнеры сплошные. Нет, ну правда. Ты посмотри, как они одеваются. Вон на ту девчонку посмотри в шелковом шарфе. Да хоть на любую посмотри. Какие-нибудь три тряпки, притом самые обыкновенные. А как вместе их на себя наденут, навяжут, только ахнешь. Мне так в жизни не научиться. Нинка шмыгнула носом, Феликс расхохотался. «Ты чего?» — обиженно спросила она. «Что я такого смешного сказала?» «Так тетушка твоя, значит, в отъезде?» — задумчиво произнес он вместо ответа. «А ты не против, если я у тебя поживу?» «Это с какой еще радости?» — возмутилась Нинка. «Я же твой законный супруг. Незаконный, а В принципе, ты мне посторонний мужчина. С какой радости я должна с тобой под одной крышей жить?» «Слушай, поморщился Феликс, мы с тобой под одной крышей уже жили, если б я хотел...» «Вот гад, — сердито подумала Нинка, — не хотел он, значит». А вслух презрительно произнесла. «Думаешь, я боюсь, что ты меня изнасилуешь?» «Как можно? Конечно, не боишься». Его глаза вспыхнули ярче. Он ее просто подначивал, не особенно это и скрывая. «Я, по-твоему, совсем дура, да?» — вздохнула Нинка. «Чего я повелась?» — уныло подумала она. — Давно же поняла, как они все ко мне относятся, как к существу среднего пола. Да еще раз жирела тут, на парижской и Никто меня насиловать не собирается. И вообще ничего со мной не собирается. — Нин, — сказал Феликс. Его голос прозвучал даже задушевно. — По-моему, ты совсем не дура. Просто у меня временные перебои с жильем. — А ты где живешь вообще-то? — вспомнила Нинка. — Я же и не знала даже... В Париже ты или еще где? В Париже. А что ты здесь делаешь с любопытством, спросила она. Все-таки в нем было что-то магнетическое. Как в парижане, не ей-богу. Ну вот не все ли ей равно, что он здесь делает? Не влюблена же она в него. марихуану выращиваю, сердито бросил Феликс. Правда, что ли? Нинка вздохнул он. Я никого здесь не ограбил. Полиция не идет по моим следам, не волнуйся. Еще не хватало за тебя волноваться. Не за меня, а за себя не волнуйся. И за тетушкину квартиру. Поживу, пока она не вернется. За это время жилье себе найду. Прям так сразу и найдешь. Здесь у них с этим трудно, — сказала Нинка. Или совсем трущобы предлагают, или дорого, как в Москве. Найду, найду, — успокоил ее Феликс. Мне все равно, где жить. Тогда почему на ночлег просишься? Этот вопрос он оставил без внимания. Так как-то умело он это делать, что пропадала охота переспрашивать. Нинка допила вино. Оно было кислое. Французы про такое почему-то говорили. Нервное. Ладно, вздохнула она. Мне-то что, живи.